Глава 3. Око за око. Своим величественным видом лес напоминал о том, что в этих краях человек всего лишь гость. Лес не выглядел жалким остатком войск, оставшимся в окружении городов. Нет, он выглядел как основная армия, мощная, многочисленная и воинственная. Это не ручеек степи, это море, разделяющее островки цивилизации. И даже здесь, на самом краю городка, у стен людских домов чувствовалось, А они не надолго. Лес навсегда. Толстые стволы стояли так плотно, что напоминали забор. Нижние ветви, высохшие ломки, широкие кроны скрывают их от живительного света. Но кусты и лещина, и боярышник и дикая малина и еще познает что плотно окутывали подножия лесных великанов. Все вместе походило на изгородь, неприступную и крепкую, словно выращенную наручно. Казалось, что ее лес отгородился от людей которые осмелились поселиться в двух шагах от его зеленых великанов. Сигмон не уставал удивляться этому краю. Уже два дня он провел в Сагине, маленьком, приграничном городке, что вырос на краю восточных лесов. И все изумлялся там, как уцелел непроходимый лес рядом с людьми. Конечно, где-то его вырубают, где-то жгут. Но до зеленого великана это лишь комариные укусы. Даже тут, в двух шагах от города, лес стоял стеной а уж чуть дальше начиналась непроходимая чаща. В этом и заключалась особая прелесть сагима. Вот и сейчас, орошая лишней влагой заднюю стену таверны, там краем глаза косил в сторону деревьев. Темные провалы в кустах навевали дурные мысли. Казалось, лес следит за одиноким человеком, посмевшим подойти слишком близко к его владению. Казалось, вот-вот из кустов выпрыгнет чудище. Завоет, запрыгнет, закогтит и утащит чащу гмонов стало немного не по себе и он поторопился завязав тесемки на штанах тан бросил последний взгляд на зеленый строй великана и побрел обратно к входу в таверну сагим лучше всего подходило название городок небольшой но и не маленький не шумный но и не заброшенный серединка наполовинку. уже не поселок но еще и не город именно городок провинциальный и скучный зевот, где обитатели живут тем что дает лес дичью, ягодой, травами, корабельной древесиной и досками. А главное – контрабандой, что приносит немалый доход. И все потому, что за лесом на том берегу Зеленого моря лежит свободное графство Дарилен. Крохотный, но независимый сосед королевства Ревастан. Независимый как раз потому, что отделен от большого соседа непроходимыми лесами. Через них нельзя тайно провести войско, заблудишься. И быстрый открытый бросок армии тоже не получится. Дарьев надежно защищен от соседей лесами, прозванными темными за вечный полумрак, что царит в их нетронутых дебрях. И за то, что там, по слухам, до сих пор водятся чудовищные твари, что не осмеливались показаться на свет последние три сотни лет. Были, конечно, и таренные тропы, и даже дороги, без этого никак. Но дороги те невелики. Два воза разъедутся и только. По ним шли обозы с товаром и туда, и оттуда. Дороги были безопасны. И все же и с той, и с другой стороны хватало шальных удальцов, что рисковали жизнью ради прибыли. В обход таможен контрабандисты таскали золото, драгоценные камни, зелья и магические артефакты, как поддельные, так и настоящие. То есть вещи дорогие, но маленькие, что свободно поместится в карман или на плечную сумму. И жили контрабандисты долго и счастливо, на заработанные барыши. Если, конечно, возвращались из темных лесов. Вернувшись за стол, Симон вновь заказал пиво и продолжил ужин, размышляя о Сагине и контрабандистах. Он многое узнал о них за те два дня, что провел в таверне. Ведь в этом и заключался его интерес. Порой они брались проводить на ту сторону человека, что не хотел встречаться со стражей в городе Ташаве. Именно через него шла официальная дорога, связывающая графство Дарьево и королевство Ривостан. Именно по ней везли товары. В городе располагались таможни и пограничные кордоны, с которыми так не хотели встречаться отдельные личности. Вот и Сигмон не хотел. Но удача не спешила улыбаться беглецу. Настоящих контрмандистов он еще не встретил. А те темные людишки, что за громадные суммы обещали провести сквозь лес, скорее всего, не довели бы и до ближайшей поляны. Это было видно по их накам толстым мордам и по гладким, пухлым рукам, не державшим отродясь ничего, кроме кошельков. Чужих кошельков. Но Тан не отчаивался. Он знал, что рано или поздно к нему подойдет тот, кто нужен. Пока контрабандисты присматриваются к нему, решают, не подсадная ли утка, не стражник И лишь когда убедятся, что все чисто, подойдут сами. Тан был в этом уверен и беспокоился лишь о своих скудных запасах наличности. Деньги у Сигмона еще оставались, но не так, чтобы много. В кошельке звенит мис. Ее хватит на пару скромных обедов. Еще припрятан золотой но он контрабандистом, в уплату прохода через лес. Достав кашель, заботливо припрятанный на груди, Тан заглянул в него, откинул мрачным взглядом остатки медного воинства и все же заказал еще пиво. Хорошо хоть одежда есть, в дороге не замерзнуть, но о ней Тан старался не думать. Если бы ему еще полгода назад сказали, что Тан Латои, курьер второго Венского полка, станет грабить прохожих на большой дороге, то такой нагляд, все непременно получил бы по зубам. Но судьба, эта вздорная особа, склонная к дурным шуткам, распорядилась по-своему. После побега из Венты, после расставания с Рига де Сальва, он отправился прочь из города, почти на гишон, в разорванной рубахе, дранных портах и в плаще, что после схватки со стражниками больше напоминал разодранную простыню. Не прошло и часа, как он промерз до костей, щелкая зубами от ночного холода, трясясь, как лихорад, Ант пробирался через лес, стараясь держаться подальше от людей и жалел о том, что чужая шкура не затянула все тело. Да, там, где она росла, холода он не чувствовал, но все, что оказалось в ней, нещадно мерзло, а вне ее очутилось много ценного для человека, включая и голову, и ноги, и все, что к ним прилагается. К утру, когда природа напомнила, что осень не самое теплое время года, Сигмон понял, выбор невелик, Либо он раздобудет одежду, либо вскоре слеж с горячкой посреди сырого леса. Одежда нашлась к вечеру. Подгулявший селянин возвращался из Вента к себе в деревню и опрометчиво отправился в путь один, на телеге. Увидев бельца в дранной рубахе и с мечом наголо, он испугался, да так, что начал икать. Тан велел ему раздеваться, надеясь, что никто и никогда не узнает о его поступке. Это было ужасно. Жалуясь на тяжелую судьбу, Со стонами и причитаниями крестьянин разоблачился. Он скулил и юлил, не желая лишаться добра. Сначала молчал и трясся от страха за свою душонку, но сообразив, что ночной гость не душегон, а всего лишь грабитель, принялся ныть и жаловаться. Там, забирая одежду, был отвратительен сам себе. Эта мерзкая сцена ничуть не напоминала древние баллады о благородных грабителях, которые Сигмун читал в детстве. В них поджарые красавцы Легко и не шутками и прибаутками изымали чужое добро. В жизни все оказалось гадко, низко и омерзительно. В конце концов Тан подхватил одежду и не вынеся, жалобно стянув опрометью бросился в лес. След ему неслась мужицкая брань в перемешку с завываниями. Тан же позорно бежал с места преступления, не останавливаясь и даже не решаясь надеть ворованную одежду. Он заставил себя сделать это только под утро, когда продрог так что зуб на зуб не попадал. И все же легче не стало. Совесть жгла его изнутри, почище горячки. И то, что ему сделалось, наконец, тепло, ничуть не успокаивало. Тан пообещал себе, что больше никогда не станет заниматься этим черным делом. Решил, что заработает денег честным путем. Пусть ради этого и придется выйти к людям. Но судьба опять распорядилась по-своему. Деньги нашли его сами. Через пару дней Окончательно убедившись в том, что ягоды и икории не заменят свиной поджарки с капустой, он решил выйти из леса. Сигмон немного заплутал хоть и держал путь по звездам. Места были незнакомые. Но все же он умудрился выбрести на дорогу, а потом и к деревне. Но Тан не успел к ней подойти. Из вечерних сумерек навстречу ему вышли трое с дубинами и древним луком. Тан, помни о том, что и сам недавно побывал в шкуре грабителя, Попытался решить дело миром, но не вышло. Они разговаривать не стали. После того, как Сигмон отбил клинком первую стрелу, разбойники не отступили, а бросились в атаку. Там попытался срубить дубины, но оказалось, что они окованы железом. ход пошел и кистень, а вторая стрела попала в ногу. Потом, склонившись над зарубленными душегубами, Сигмон попытался пробудить в себе чувство вины за содеянное, за убийство людей но раненая нога жутко болела, голодный желудок сводила судорогой. И потом особых доводов в защиту неудавшихся грабителей Тан не нашел. Плюнув на чувство вин он вывернул карманы покойников, разжился деньгами, прихватил кое-какие мелочи на дорогу. И был таков. В деревню заходить не стал. Дальше путь пошел гладко. По дороге кормили и поили, пускали на ночлег. Вскоре Тан выбрел к темным лесам и задумался о том, как пробраться через кордоны. Он не хотел даже близко подходить к стражникам, охраняющим границу, и таможенникам, готовым за замзду продать с потрохами любого, даже родича. Он слышал про контрабандистов раньше, но плохо представлял себе, где их искать. Пришлось осторожно поспрашивать местных, разумеется, не бесплатно. При виде мелкой монеты у крестьян быстро развязывались языки, и вскоре сегму прибыл в садин, где и сидел уже два дня бестолку, тратя деньги и время. Опустошив огромную кружку пива, Тан в сердцах хлопнул ею о стол и потянулся за кувшином. И тут час, как по волшебству, напротив него за столом появился парень с длинными, светлыми волосами. Эльф,